Глава девяносто первая. Счёт. Джейми проводил Грейв до порога и вернулся с чувством мрачного удовлетворения на лице. Смеяться было больно, и я просто улыбнулась. «Твой сын, твой племянник, твоя жена», — сказала я. «Фрезер Грей, три-ноль». Он озадаченно посмотрел на меня, но потом впервые за последние дни его лицо расслабилось. «Тебе стало лучше». Он подошёл ко мне, встал на колени и поцеловал. «Скажи ещё какую-нибудь нелепицу, а?» Он тяжело опустился на табурет и облегчённо вздохнул. «Знаешь, не представляю, как я буду кормить себя без денег, без офицерского чина, без какой-либо профессии. Но уж как-нибудь прокормлю. Так уж и без профессии...»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 Давай я отведу тебя в постель, саксоночка, тихо сказал он. Мне нужно найти Дени и попросить его осмотреть Ена.